Читать начал еще там, в Криворбатском, не дождаясь, пока отец отвезет его обратно в жиженский дом. Читалось медленно, но было интересно. С трудом приходилось преодолевать старославянскую буквенную вязь, но этот этого текст становился все более таинственным и желанным. Читал потихонечку, урывками, потом, не спеша, переваривал прочитанное, додумывал. С родителями не обсуждал, не понимал, как отнесутся. Чувствовал, что могут запретить самин отец. Тот не любил отвлекаться от главного направления. Например, избрал дело всей своей жизни, определил задачи, нащупал цель, понял, что попал, и стучись туда. Пробивайся, ищи, находи себя, экспериментируй, добивайся, чтобы стать лучшим, чтобы непременно мастером, чтобы и тебя уважали, и сам себя все непременно. Тогда жизнь в радость! И деньги тоже, нужные для жизни, уходят на второй план, не главный. Потому что главным всегда остается чувство, что ты нашел себя в этой жизни. Это вот оно, состояние счастливого возбуждения от сделанного труда или не сделанного. Но такого, про который можно с уверенностью сказать, знаю, как сделать, чтобы получилось лучше, чем у других. Такой был у него отец. Любимый, правильный и непреклонный, и Ванька любил его до колик в животе, и маму, не хотел других. Правду о том, что они не настоящие родители, Гведона присказали сыну, когда ему исполнилось года три с половиной. — Считай, что пора. Ванька удивился и спросил, а где тогда настоящие папа и мама? — Они далеко, — сказали. — Они живут в другой стране, потому что их туда послали на всю жизнь. И тогда мы решили, что ты будешь наш, а не их. Теперь понял? Возраст сына, который они предпочли, чтобы вбросить в незрелую детскую голову столь важную мысль, был определенным не случайно. С одной стороны, хотелось как можно скорее очистить совесть от наслаивающегося с каждым годом неудобства из-за собственного неясного родительского статуса. С другой требовалось хотя бы минимальное созревание детской головки, чтобы нужные слова дошли до сознания, но не оставили болезненного следа. А вскоре рассосались и улегли с неистертыми остатками в дальнюю уж неопасную ячейку, вроде и не сокрыта, правда, но интерес к ней пригашен максимально. Дальше все зависело от них самих, и уж тут растарались. Окружили заботой и любовью, как только умели. прииска носила с колбасой, привозила умные врачебные книжки про воспитание и детским болячкам. Временно уменьшила количество заказов на переводы, несмотря на дикий спрос. В общем, стала настоящей сумасшедшей матерью в хорошем смысле слова. Язык с детства наравне с родным. Музыка. Пианино. Дом напротив к тетке. Общение по возрасту. Норка, Шварц. Умничка, лучше придумать нельзя. Рисунки. Карандаш, уголь, детская акварель, великодушный, смешной, всегда веселый дядя Юлик, Норкин папа. Ну и плюс ко всему старый Харпер, начальник всех коров и быков жиженского стада, он же, собственно, дедушка, мамин папа. Ровно так же получилось в обратную сторону. От Норки и Шварц далее через только. С разницей в год. Когда Ване было 14 лет, Просковьева, вытирая пол в его спальне, Увидала книги, обе подивилась, Порадовался, там шепнула Ваньки на ухо отдельно от всех, Что не знали, не слышали. Ты ж крещеная, миленькая. Я тебе к батюшке сносила, потихой. Коды, конька еще не было. А до Янтова Нороньку тоже крестить стесла в Боровскую церковь, тоже к ему, к отцу Олимпию, только ты папки не удавай меня и мамки. Разве это плохо удивился Иван? И это хорошо, Ванюш. И это очень даже хорошо. Ты же сразу под защиту к Богу становишься, к отцу небесным а он тебя маленького еще от болезней всяких охранил, и держит как лучше, и нороньку тоже, но только дело это опасное. Нельзя в открытую, власть она против. Она не любит, когда... Супротив ее делают, и крестить не пускают, а книжки ты читай. В них вся самая жизнь прописана. И почему мы такие негодные все, и для чего надоть на свете белым жить по-людски? И Бог та мои, и Сын его, и Святой Дух, и Богоматерь Царица Небесная, усе как есть. Шварц снял шапку из потертого пыжика, отряхнул ее от снега и снова нахлобучил наглую, Затем пошел к своим жигулям, Завел двигатель и решил, что на секретариат не поедет. Сошлется на болезнь. Потом. ты да на самом деле, подумал, давление 180 будет не меньше, если все 220. Кроме того, там наверняка Гвидон тоже секретарствует в Союзе. А сегодня большой исходняк, так что разминуться не удастся. И как с ним это обсуждать? А не обсуждать нельзя. А так кто первый подойдет? Или спектакль играть? Драму по Шекспиру наших дней. Поздно. Все акты давно отыграны. Тронулся по направлению к дому на Серпуховку. Приехав, стал ждать, что произойдет дальше. Его разговор с Лондоном или уже их разговор с Кирой. Раньше пришла Кира. По ее виду понял, что виновата. Она разделась и заплакала сразу без от перехода. Они пришли и попросили спуститься вниз, говорили со мной в машине. Сказали, говори все, что известно про них, но ну, про всех про вас. В общем, потом дело дошло до меня. Про Петьку спросили, но так что пришло сказать правду, по-другому не получилось. — Почему, Кира? — Шварц сидел на стуле и не двигался. дважды видел губами, подведя звук. — Почему ты не сказала? «Не хотела портить тебе жизнь, Юлик!» Она снова начала рыдать. Затем присела на пол рядом с ним и обняла его ногу, прижавшись щекой к брючне. «Я и тебя люблю как ненормально. и Тришку твою люблю ужасно, и Петьку нашего всех люблю, и от этого постоянно страдаю, Юлик, понимаешь? И я не хотела чтобы ты тоже страдал, и переживал вместе со мной, и я не знаю, как мне дальше жить и что мне делать, и при чем тут здесь эти люди из КГБ?» Петьку усыновлю, как бы ни вышло, — тихо сказал Шварц. — И заботиться буду. И впиши мое отчество, куда надо, я тебя прошу. Не хочу, чтобы думал, что его отец негодяй. — А как стриж быть? Мне надо подумать, они у меня с норкой самые дорогие в жизни. Я этого никогда от тебя не скрывал, сама знаешь. Она согласно мотнула головой. — Знаю, Юлечка, я все знаю, а за Петьку спасибо, все равно... И что он, у меня есть, что будет у него отец, хотя бы по отчеству. То я ему в бесконечно, не могу больше, не хочу. А Тришенька приедет, я и в ноги упаду. Прощений, попрошу, скажу, сама виновата. Воспользовалась моментом, когда мне было невыносимо тяжело, а он пожалел, и никто никому не желал зла, вот и все.